Глава 5. В новом окружении. Лера. На этот раз мне в проводнике достаётся огонёк. Оранжевый шарик излучает тепло. Я пытаюсь к нему прикоснуться, но он уплывает. Ну что ж, идём, говорю я самой себе. Краем глаза вижу серую тень. Несси, зачем-то прошу я её, словно кошка может меня понять. Я принесу тебе еду. Осталась бы ты. Неси фурка это обгоняя нас с огоньком исчезает в переплетении коридоров, но прежде демонстрирует своё фирменное пренебрежение. Передёргивает шкуркой между лопатками. Несносная кошка. На свой первый ужин я почти не опоздала, хотя пришла явно одна из последних. Слева от входа в два ряда стояли длинные столы. За ними на скамьях в притирку друг к другу сидели неброско одетые юноши и девушки. Справа несколько небольших, более изящных столиков, рассчитанных на трех-четырех человек. И здесь, судя по яркости красок, восседало высшее общество Академии. В нашей обители отдельно питались только приближенные к главе, поэтому в эту сторону я даже не смотрю. Останавливаюсь в растерянности. Ощущение, что за длинными столами уже нет мест. Но слышу громкое. Тея, иди к нам. Это Кора машет мне рукой и на душе теплееет. Как же я рада её видеть, и не только её. Все, с кем я приехала, моя единственная знакомая в этом новом мире. Наверное, я даже до долговязому переростку рада. Я направляюсь к ним и слышу края муха из-за ближайшего стола. Ещё одна деревенщина. Не знаю, почему, но мне не обидно. Так, слегка царапнула. Сама я не привыкла с первой встречи отзываться о людях пренебрежительно. Ну и всё равно. Мне с ними учиться. Как же я ошибалась. Меня останавливает знакомый голос. Госпожа Тэ, вам не туда. На этот раз по взгляду инспектора понимаю, что спорить бесполезно. Я пошёл вам навстречу в дороге, но здесь иные правила. Прошу, и меня припровождают за один из столиков, где два места уже заняты. Я натыкаюсь на брезгливый взгляд ослепительной брюнетки в ярко-красном платье с глубоким вырезом. Это именно платье, а не туника, как и обычно надето на простолюдинах. И да, я выгляжу на её фоне деревенщиной. Откуда ты такая? Её тон подразумевает, что я должна быстренько всё о себе рассказать и постараться достичь её расположения краткостью и покорностью, но мне почему-то не хочется перед ней расшаркиваться. И в то же время наживать неприятелей в первый же день тоже не стоит. Поэтому мой ответ короткий и очень спокойный. Я смотрю ей прямо в глаза и спокойно отвечаю: "Оттуда". В моём голосе есть твёрдость, но нет вызова. Тем не менее, ответ её не устроил. Она фыркает. Дерзкая какая. Кто бы говорил. Это я произношу исключительно мысленно. Вторая девушка в тёмно-зелёном платье с короткими каштановыми волосами неожиданно улыбается. Молодец. Новенькие обычно тушуются перед Лерой. Брюнетка хочет что-то сказать, но подруга перебивает. Оставь её. Я 3 года назад такая же приехала. Это ты у нас столичная штучка. Лера хмыкает и отворачивается, демонстрируя, что я ее больше не интересую. Ну и славно. «Я Терри, а ты?» «Тея, я занимаю место за столом, а если сказать точнее, оседаю на стул». Силы мои подошли к концу. Хорошо, что сразу же приносят еду. Можно прервать разговоры. На Леру, манерно перебирающую на тарелке кусочки мяса с овощами, стараюсь не обращать внимания. Но и присутствие меня всё же сковывает. Кто его знает этот местный этикет. Я стараюсь есть медленно, хотя голод таков, что я готова поглощать еду, не пережёвывая. Мой внутренний огонь требует пищи. К столу подходит фронтовота одетый парень. Он о чём-то спрашивает Тери, но осторожно косится на Леру. Заметно, что она привыкла к повышенному вниманию и умеет не подпускать к себе недостойных. Красивые губы кривятся в пренебрежительной усмешке. Короткий взгляд в сторону подошедшего и выразительное закатывание глаз. Выражение лица: "Как вы мне всё надоели?" Парень сникает и, не дослушав ответ Тери, ритируется. И вдруг всё резко меняется. "О, смотри, Рейнер вернулся". Элира оживляется, её глаза неожиданно оказываются тёмно-синими, наверное, потому что до сих пор я просто не могла их разглядеть через презрительный прищур. Да и голос уже не такой противный. Она кокетливо поправляет волосы. Тери неодобрительно поднимает бровь. Да и играешься, негромко говорит она. А, легкомысленно отмахивается Лера. Меня всё равно не сошлют. Папа не позволит, и кроме того, на таких, как я, женятся не такие, как он. Но Лера плевать на предостережения. Она машет рукой. Привет, мастер Ренне. У нас свободно. Мне интересно, из-за кого такие мгновенные перемены? Но оборачиваться неудобно, да и не нужно уже. У нас новенькое Соседний стул скрипит, когда на него опускается ничто огромное. Терпкий запах разгречённого мужского тела перекрывает аромат еды. Не то чтобы совсем неприятно, но как-то его чересчур много. Хорошо, что я уже наелась. Не поворачивая головы, чувствую, что он меня разглядывает, и вижу, как каменеет лицо Леры. Спасай ситуацию, Тери. Не смущайте девочку, уважаемый магистр. Она только приехала. Что она подумает о нашей академии? Что в ней очень привлекательные учителя? Задушил небосит мужчина. Да ладно, шучу. Я всё ещё в отпуске. Завтра надену мантию и начну гонять новичков. И все они меня возненавидят, правда, Лерочка? Не помню, мастер Рэн, чтобы вы когда-то вели занятия в мантии. Какетливо говорит Лера. Её голос подрагивает, она слегка наклоняется вперёд, щёки розовеют. Вырез платья многообещающе приоткрывается. Мне становится неловко, как будто это я беззастенчиво демонстрирую свои прелести. Может, конечно, здесь так принято. Теревон тоже выпрямила спину, отчего в выпуклости под её более закрытым платьем обозначились отчётливее. Ну уж нет. Этим столичным штучкам я учиться не буду. Одно хорошо. Мужчина отвлекается от меня и переключается на то, что ему предлагают. Теперь я могу взглянуть на человека, при виде кого манерная Лера готова выпрыгнуть из платья. Готова признать и с первого, и со второго взгляда, что подобную мужественную красоту я видела только на картинах. Точнее, на изображении святого Асхара в нашем храме. Его фреска находилась в боковом нефе, и мои подруги по обители просто таяли перед ней. И проводили перед ней гораздо больше времени, чем перед изображением нашего сиятельного императора. Вьющиеся темные волосы до плеч... прямой нос и выдающийся подбородок. Выдающийся не чрезмерно, а ровно настолько, чтобы показать, у этого мужчины есть характер, да такой, который сметёт все препятствия на своём пути. Не знаю почему, но меня, наверное, единственную божественная красота не трогала. Я воспринимала её как нечто естественное, любовалась как природным явлением, но дыхание никогда не перехватывало. Наверное, потому что была уверена, в реальной жизни такого не бывает. Оказывается, бывает. Тогда непонятно. Почему сейчас, при виде этого образца мужественности, тоже ничего не дрогнуло? Может, я немного ненормальная? Лера и мастер Ренни тихонько переговариваются. Я не вслушиваюсь в слова, занявшись безумно вкусным фруктовым компотом, улавливаю только общие интонации. Уже вечер, меня начинает клонить в сон. Сказываются усталость и обильный ужин. С этими двоими и так все понятно. Оба флиртуют, не стесняясь окружения. Дыхание Леры учащается, а в голосе появляется хрипотца. А речь красавца Ренни напоминает звучание мурлыканье кота. Очень большого кота, сыто созерцающего миску сметаны. По ассоциации я вспоминаю о Нессе. Надо принести ей поесть. И именно в этот момент Нессе напоминает о себе истошным визгом Леры. Я не сразу понимаю, что происходит, когда томная брюнетка энергично взлетает с ногами на стул. В ее взгляде, направленном за мою спину, появляется ужас. Терри тоже вздрагивает, но скорее от вопля соседки, чем... Я поворачиваюсь, чем от вида моей дымчатой подруги. Гордо шествующие по свободному проходу, который отделяет столы стихийников от элитного пространства детей высших магов. Изо рта моей кошки с одной стороны свисает розовый хвост, с другой торчит оскальная морда задушенной крысы. Ну, Неси, ну, дружила в первый же день. Лера не единственная, взобралась на стул. В нашей части зала почти половина женщин продолжает верещать. Всё ясно, городские. Зато за длинными столами и парни, и девушки давятся от смеха. Кошку пора спасать. Две женщины направляются к нарушительнице, и на руке одной из них уже разгорается огонь. Я бросаюсь вперёд, понимаю, что не успеваю, но Неси уже на руках Кори. Аден держит причину паники за розовый хвост. Крыса раскачивается в его руке. На мраморный пол падает капелька крови, а за моей спиной раздаётся страдальческий ох. Я поворачиваюсь и вижу, как Лера, явно прицелившись, оседает в обморок, примяком в объятия магистра Рейнера. Вот только край её роскошного платья случайно задевает соусник. Тёмное пятно расплывается по подолу. М-да. Боюсь, это происшествие мне ещё аукнется. Она, конечно, ещё не поняла, чья это кошка. Но дело ближайшего времени. Такое шило, как моя Неся, в мешки не утаишь, а значит, Лера мне этого не простит. Кора переехала ко мне на второй день под видом служанки. Оказалось, мне положено горничная, и чаще всего на эту работу брали детей стихийников. Почему-то слово Канахи стало для меня неприятным после откровенней Коры, и я предпочла называть неизвестных отцов моих соучеников по основному признаку магии. Горничным со стороны надо платить, а ученикам из простых семей положено отрабатывать проживание и учёбу. Они прислуживают по очереди на кухне, дежурят в аудиториях, готовя их к занятиям до начала и разгребая результаты неудачных магических опытов после окончания. Таким образом академия экономит. Детей высших магов мало, и устроиться к ним считается везением. Я привыкла сама себя обслуживать и хотела отказаться, но Кора безупилеционно заявила: Так я и не стремлюсь в прислуги. Мы же договорились держаться вместе. Она хитро сощурилась. Согласна, вылетело у меня. В отделе отработок сухощавая девица быстро оформила Кору на должность, никаких сложностей. И только инспектор, попавшийся нам на выходе, картинно закатил глаза. Вас не переделать, госпожа Тэя. А я что-то сделала непозволительное? Я сомневаюсь, что вы сможете держать положенную дистанцию с теми, кто должен вас обслуживать. Прежде чем я открыла рот для оправданий, он продолжил. «И не надо мне дерзить, я помню, что вы это умеете». И удалился. Я вроде и не собиралась. Кура отлепилась от стенки. «Ух, я думала, запретит. Ты ведь знаешь, что он теперь наш куратор». «Какой еще куратор?» «Так положено, первый курс нуждается в няньке». «Интересно, он каждый год новичков курирует?» «Не уверена». Кура пожимает плечами. «Но нас точно». Устроились мы по-королевски. В таких покоях, как у меня есть дополнительная комнатка без окон, но с относительными удобствами. Там кровать для горничной и за перегородкой крохотная уборная. Это одна из причин, по которой работа горничной считается престижной. Детей канахов, ой, стихийников, селят по четверо-шестеро человек в одной комнате. Условие проживания в комнате для прислуги я сразу же заброковала. Невозможно дружить, если один человек живёт в роскоши, а другой ютится в каморке без света и воздуха. На моей кровати можно спать хоть вдоль, хоть по диагонали, можно даже пинаться во сне. Всё равно до человека, лежащего на другом краю, не достанешь. Кора возражать не стала, а вот с одеждой так не получилось. На следующий день мне принесли наряды от Лали. Кора с такой жадностью разглядывала каждое платье, что я предложила ей выбрать одно из них, но она испуганно отказалась. Ты что не понимаешь разницу между нами? Да меня на моём собственном огне поджарят, если я надену что-нибудь из твоего гардероба. «Такие ткани стоят целое состояние, ну и портниха твоя не обрадуется!» И, поколебавшись, попросила жалобным голосом. «А померить можно?» Мое платье Коре не подошло. Кора ниже ростом и шире в плечах. А вот бедра, как ни странно, уже, чем у меня. Но мы даже не смогли рассмотреть результат. Кора быстро стянула с себя платье и вздохнула с облегчением. «Фух, мне как-то не по себе в нем. Странное ощущение, оно словно живое!» Какие глупости. Нет, я слышала о таких вещах. Если их надеть чужой, то они и придушить могут. Твоя партниха-магичка. Хорошо, что я быстро ее сняла. Я недоверчиво потянулась к платью, испугавшему кору. Оно сидело на мне как влитое. Если в одежде, созданной Лали, и была магия, то очень лёгкая и светлая. Ткань ластилась к телу, словно живая. Чтобы утешить подругу, я без колебаний отдала ей все те готовые вещи, которые мне принесли в первый день. С этой минуты мы всё делали вместе. По обучению у нас тоже пока не разделяли. Начальный курс для всех одинаков. Ваша задача выбрать магическое животное, усиливающее ваши природные способности, бубнит пожилая леди, глядя сквозь нас. Чувствуется, что за годы работы и учащейся всем скопом ей ужасно надоели. В аудитории около двух десятков человек. Лале права. Я одна отношусь к категории высших, и меня это не радует. к этому моменту мне уже принесли от неё несколько платьев они прекрасны и вчера я с удовольствием целый вечер изучала себя в зеркале вот только новая одежда сразу же показала разницу между мной и остальными сокурсниками как ни старалась я выбрать платье поскромнее искусство лали не оставило мне такой возможности для занятия я надела тёмно-синее платье с закрытым воротом и всё равно чувствую себя полураздетой После мешковатых туник, к которым я привыкла за 18 лет, платье, облегающее грудь и подчёркивающее талию, кажется мне неприличным. От взглядов парней мне становится жарко, а вот девушки смотрят на меня с откровенной завистью и неприязнью. Только Кора и Ден меня не сторонятся. Мы сидим втроём за учебным столом. Труднее всего запечатлеть ящера. Те, у кого это получится, перейдут на факультет боевой магии. Естественно, попытка будет предоставлена только мужчинам. В первом семестре основные занятия по стихийной магии у них будет проводить магистр Рейнер. Это очень сильный маг. Он уже 6 лет побеждает на состязаниях канахов. Корахмыкнула. Ты чего? В нашей обители 3 малыша растут от него. Ты же говорила, никто не знает имён своих родителей. В основном да. Если только это не победитель в состязаниях. Кстати, будь на чаку. Ты в его вкусе. Все три мамочки рыжие. Ну, мы с тобой на боевой не попадём. Девушки, вам не интересно то, что я рассказываю? Не меняя интонации, нудит преподаватель, и я не сразу соображаю, что обращается она к нам. Кура съёживается, а я поднимаюсь. Простите, пожалуйста, я плохо знаю, кто такие канахи, и не удержалась, спросила у соседки. Я отлично помню, как поразила своим незнанием инспектора, и надеюсь, что преподаватель тоже забудет о нарушении дисциплины, шокированная моим невежеством. Она удивлённо смотрит на меня, потом изрекает: "А, ну понятно. Вам простительно. Надеюсь, ваша соседка после занятий просветит вас". И это всё? Похоже, ей и впрям надоели все обучающиеся. "Спасибо", тихо выдыхает Кора с преувеличенным вниманием уставившись на преподавателя. Уже позже она объясняет, что штрафные баллы начисляют только детям стихийников, и это грозит им неприятностями. Не знала, больше не буду тебя отвлекать. Так это я не удержалась. Ты здесь ни при чём. Значит, буду тебя удерживать.